Вода, по словам монголов, пресная или лишь немного солоноватая, годная для питья. Рыбы в описываемых озерах, по собранным сведениям, нет вовсе. На Тосоноре мы встретили довольно много пролетных уток, турпанов и лебедей. Последние, по сообщению монголов, здесь гнездятся. Во всяком случае, Тосонор — единственное в Цайдаме место, где замечено было довольно много пролетных водяных птиц. Окружность курлык-нора занимает около 36 верст, то Сонор на три больше. На западной стороне первого озера за береговыми солончаками раскидывается обширная глинистая равнина, где лежат вышеописанные пашни местных монголов. На восточной стороне того же озера, Бресуське-Баянгола, обильны, как нам говорили, ключевые болота с хорошим кормом для скота. Берега то Сонора, большей частью солончаковые, окрестности его крайне бесплодны. Климат августа. Между тем наступил уже конец августа. первая треть которого была проведена нами в горах Наньшане, а остальные две трети в северном Цайдаме. Сообразно различию физико-географических условий этих местностей, различались и климатические явления в течение описываемого месяца. С первых его чисел в горах Наньшане, в поясе вверх от 10 тысяч футов абсолютной высоты, уже начинала чувствоваться осень, погода днем стояла прохладная, в особенности при ветре, В ясные ночи выпадали морозы, доходившие до минус 7,3 градусов по Цельсию. Наконец, 6 числа целый день падала перемешками снежная крупа. В северном Цайдаме в двух последних третях августа было гораздо теплее. Несмотря на то, что местности, по которым мы проходили, все-таки были подняты от 9,5 до 11 тысяч футов над морским уровнем. Но здесь, то есть в северном Цайдаме, Сравнительно высокая температура обусловливалась влиянием обширных, оголенных, глинистых и галечных пространств, сильно нагревшихся солнцем, а также отчасти защитой с севера, высокую стеной Наньшане. Впрочем, сильных жаров в августе не было, и термометр в тени при наблюдениях в час пополудни не показывал выше 25,5 градусов по Цельсию. Однако, несмотря на то, что дневная температура в тени стояла не слишком высоко, Само солнце грело очень сильно, просто жгло в тихую ясную погоду. Обусловливалось подобное обстоятельство большим разрежением на такой высоте воздуха и весьма малым количеством содержавшихся в нем паров, другими словами, прозрачностью и сухостью атмосферы. По ночам охлаждение через лучи испускания происходило быстро, и температура нередко падала ниже точки замерзания, до минус 3,3 градусов по Цельсию. В общем, погода стояла большей частью ясная. Облачных дней в течение всего августа считалось 9 а полуоблачных — 4 По ночам ясность еще более преобладала. Атмосферных осадков почти вовсе не падало. В течение всего месяца дождь трижды только крапал. Случалось, что дождь, посылаемый тучами, обыкновенно небольшими, не долетал до земли и испарялся вновь в страшно сухой атмосфере. Подобное явление прежде замечено было мною в Южном Алашане — Вообще в северном Цайдаме, как и в соседнем ему Наньшане, летние дожди редки, и местность эта лежит вне влияния обильных влагой муссонов, китайского и тибетского. По той же, вероятной причине редки в описываемом районе грозы, которых в течение августа мы не наблюдали ни одной. Ветры в августе, в особенности в северном Цайдаме, являлись часто... И нередко десять раз достигали значительной силы, хотя, собственно, бурь было только три. Преобладающие даже почти исключительное направления августовские ветры имели, как и в июле, северо-западное. Начинались они обыкновенно с полудня и стихали к вечеру, иногда же только к полночи. Сильный ветер всегда наполнял атмосферу пылью более или менее густою. Но иногда пыль являлась в воздухе и прислабым в сравнительной ветре, Вероятно, в том случае, когда этот ветер наиболее сильными своими порывами проходил по глинистым или солончаковым местности. Днем почти всегда с полудня на равнинах северного Цайдама бегали частые вихри, достигавшие весьма большой высоты и различных форм. Подобные вихри, только обыкновенно меньших размеров, свойственны в летний период всем вообще пустыням Центральной Азии, но как исключение наблюдались нами иногда и зимой в Северном Тибете. Крайне бесплодная местность. запавшись скверную соленую водой, исключая на южной оконечности Тосунора, мы прошли двойным переходом 42 версты и остановились ночевать неподалеку от реки Булунгира. Запасную воду мы всегда возили в двух плоских деревянных бочонках. Если же требовалось большее количество воды, то набирали ее в свежей бараньи шкуры, ободранные мешком. Вся пройденная местность – Состояла из совершенно голых, лесовых и галечных площадей. Местами залегали солончаки, на которых росли кое-где редкие корявые кусты с аксаула. было мертво ни птицы, ни звери, ни даже ящериц. Точь в точь, как в худших местах Хамийской пустыни. В моем дневнике записан на этом переходе следующий характерный случай. Во время пути на сильном зною около полудня ко мне на руку села большая мясная муха и не хотела улетать, несмотря на то, что я сгонял ее несколько раз. Я плюнул на руку, муха принялась с жадностью пить слюну, потом улетела. Видно, и насекомым почас жутко приходится в безводной пустыне. Несмотря на 1 сентября, жара в тени доходила до плюс 26,8 градусов по Цельсию. То есть до такой температуры, какой мы ни разу не наблюдали в течение августа. Но, тем не менее, в следующую же ночь, при сильной буре от юго запада перемешками с дождем падал снег, принесенный сюда из недалеких уже заоблачных нагорий собственного Тибета. Утром 2 сентября бури свирепствовала с такой силой, что мы, несмотря на крайне неудобную стоянку, принуждены были обождать выступлением с Бивуака почти до полудня. Затем ветер сразу стих, и наш караван двинулся в путь. Тотчас же перед нами раскинулась обширная глинисто-солончаковая площадь без малейшего даже признака растительности. Мы прошли 18 верст поперек этой площади, которая к востоку тянется до болота Иргицик, и к западу продолжается также довольно далеко. Почва здесь состоит из влажной лесовой глины на поверхности твердой и гладкой, как пол. Только местами, ближе к южной окраине, глина это вероятно, от действия развивающихся внутри газов взрыхлена, словно недавно вспаханное поле. По северной окраине описываемой площади, находящейся во владении князя Кукуба-Иле, Проходит река Булунгир, то есть мутная, которая вытекает из болота Иргицик и впадает в Баянгол. Там, где мы переходили, Булунгир имеет сажение 3-4 ширины и глубина около фута, по берегам его растительности нет вовсе. Река Баянгол. Тем отраднее было для нас добраться наконец до Баянгола, лучший и наибольший во всем Цайдаме реки, на берегах которые встречается и лучшая растительность этих местностей. баян гол в переводе «богатая река», вытекает, по словам местных монголов, из озера Тосонор, лежащего в окраинах к у Тибетских горах. Затем, выйдя в равнины Южного Цайдама, описываемая река течет здесь около 250 верст в северо-западном направлении и впадает в мелководное соленое озеро, название которого узнать мы не могли. В первое наше путешествие – Некоторые цайдамские монголы говорили нам, что это озеро называется Харанор. В своем среднем и нижнем течении Баянгол проходит срединную восточной части тех обширных солончаковых равнин, которые наполняют собой весь юг и отчасти запад сайдама Равнины эти состоят то из совершенно бесплодных, шероховатых солончаков, местами покрытых слоем соли в дюйм и более толщиною, то ближе к южным восточной окраинам из площадей, поросших кустами Тамарийска и Хармыка, то, наконец, из ключевых и болотистых пространств, по которым растут росни, косока и другие болотные травы, доставляющие подножный корм стадам местных жителей. В том месте, где мы вышли на баян река эта состоит из двух рукавов, лежащих в расстоянии около двух верст один от другого. Северный рукав, главный, имеет при малой воде от 7 до 10 сажен ширины, местами расширяется сажен на 15-20, глубина его от 1 до 2 футов, Дно состоит из твердой глины, так что переходить в брук везде удобно. Южный же рукав еще меньше своими размерами. Берега Баянгола довольно густо поросли кустарниками, среди которых решительно преобладают хормык и тамарикс. В меньшем гораздо числе встречается сугак и кое-где кендырь. На более влажных местах изобилен тростник. Из других же трав, кроме нескольких злаков, здесь обыкновенный касатик, Нередко также солянка и циноморий. Рыбы в описываемой реке довольно много. Нами добыты два новых вида гольцов. Из птиц на Баянголе впервые теперь нам встретился цайдамский фазан. Новый вид, найденный мной здесь еще в 1872 году и описанный под названием фазианус в Лангалии. Кроме того, из оседлых видов обыкновенная была саксоульная сойка, а из пролетных – пустынный сырокопут, белая трясогуска, удот – Но водяных пород по-прежнему почти не встречалось. Из зверей мы нашли на Баянголе только хоросульт и медведей. Медведь описан в 10 главе.